Глава 43. третья. Закатай губу. «Ну и рожа у тебя, Кирюша», — говорит Юра, подперев подбородок кулаком. «Ну-ка, улыбнись». Кирилл обнажает зубы. «Итить колотить», — хмыкает Юра и переводит на меня взгляд. «Хорошие зубы, да? Лишь обломились. И сразу понятно, что не эти ваши новомодные виниры, а импланты». Юра доведет меня до того, что я в его кабинете повешусь на галстуке. «Их сложнее выбить», — Юра щурится. «Ты знал?» Молча поднимаю взгляд на высокий потолок. «Но «Ну, я бы не стал ставить такие белые», — Юра вновь смотрит на Кирилла. «Сразу ясно, что не свои. По моим вот и не скажешь, что не родные, да?» Я удивленно скидываю бровь. «Вот это новость. Мне тоже хотели сделать голливудскую улыбку, но...» Откидывается назад и хмыкает. «Это же был бы ужас. И неприлично неприлично недоуменно спрашивает кирилл да ну представь меня с такими зубищами как у тебя молчание кирилл хмурится. видимо пытается представить юру с белоснежной улыбкой я вот представил и да вызывает диссонанс и еще что-то презрение о кажется валерий понял юра улыбается объясни ему чувствую себя школьником на приеме у директора было бы сразу «Ясно, что кто-то пастуху выбил зубы», — глухо отвечаю я. «А это значит, что он кому-то позволил себя изуродовать?» «Да, а пастух как Супермен должен быть неуязвим в глазах других», — Юра покачивается в кресле. «А еще чем больше в человеке неестественного, тем серьезнее у него комплексы. Я, кстати, так и не понимаю, почему мужиков тянет к силиконовым бабищам». «Опять смотрит на меня». Делаю вывод, что Юра терпелив ко мне отчасти потому, что Лада была не из категории силиконовых бабищ. Будь у меня любовница с накачанными губами, то он бы сразу поставил на мне крест. «Ладно», — Юра переводит флегматичный взгляд. «Как у тебя дела, Кирюш?» «Я в жопе». «Да ты что!» — с ложивым удивлением приподнимает брови. «Американская мечта не по зубам оказалась?» как и чужая жена да юра расплывается в улыбке выдерживает долгую паузу и заявляет я же говорил я признаю что ты был прав я всегда прав вне зависимости от чужого признания кирюш мне начихать согласен ты или нет ты чего от меня хочешь хочу вернуться в семью нет ты хочешь опять жить в шоколаде Юра щурится. «И ты должен был не ко мне идти, а к своему дяде, отцу Валерия. Это у вас общая кровь. То, что я с твоей матушкой поддерживаю отношения, не значит, что я возьму тебя под крыло. У нее одна цель — отвлекать маму Вики. Понимаешь? У них развлекаловка между собой такая. Друг друга подначивать. Подарочки с намеками дарить. Подкалывать друг друга шпильками. Слушай, Юр... Ты ему даже синяка не поставил. Теперь вскидывает в мою сторону руку. Ладно, не деньгами и успешным успехом можно впечатлить женщину, но кто отменял красивый мордобой? Мы же не в каменном веке живем, Кирилл фыркает. Даже в детских садах дерутся из-за девочек. Юра сердито сводит брови вместе. К сыну моей секретарши один чертенок руку вывихнул, а он ему в ответ чуть глаз не выбил. И все это из-за чмока в щечку с самой красивой девочкой. Кстати, переводит обеспокоенный взгляд на меня. Соню это тоже ждет. Я за то, чтобы она сама давала в глаз, за чмоки в щечку. Деловито закидываю ногу на ногу. А после презрительно смеялась тем смехом, которому ее учит Вика. Какому? Заинтересованно спрашивает Юра. Увы, повторить не смогу. Устало вздыхаю но такой смех после синяка под глазом от маленькой девочки в розовом платье и с пышным бантом на макушке может уничтожить мужское эго и стать причиной многих комплексов. «Юр», — встревает Кирилл, — «вот что мне с тобой делать?» Юра смотрит на него стальными глазами. «Тебя бы прибить, как больную собаку, чтобы не мучился, но мать твою жалко. Мне же потом еще на твоих похоронах быть и слушать ее рыдания». Я жду от Кирилла того, что он испугается и побледнеет, но он лишь постукивает пальцами по подлокотнику. Ну, вернулся я и впрям побитой собакой. Подробности будут? Кому-то дорогу перешел? Я просто тупой, смеется. Неудачные займы, неправильные вложения, сомнительный подбор персонала, попытки обхитрить налоговую, азартные игры, неоправданные риски на биржах. Я пару месяцев назад что на монтажку в Чертаново в карты выиграл. Раз разговор зашел об азартных играх, Юра разминает шею. Дыра жуткая, и не перепродать. А заниматься ею не вижу смысла. Это тебе не кисейную барышню охаживать, зайчик. Согласен, роль жигала тебе больше подойдет. Но повозюкайся ты в грязи и прояви чудеса сообразительности. Сорок процентов от выручки мои, если она, конечно, будет. Вариантов больше нет? Увы. Юра разводит руками в стороны. «Если бы Вика была горбатой, страшной, умалишенной, вся в бородавках и прыщах, то я бы тебя к ней кинул, чтобы ты ее радовал». «А так, Кирюш, не обнаглел ли ты часом? Вот серьезно. «Шиномонтажка так шиномонтажка», — Кирилл пожимает плечами. «Тогда иди», — Юра кивает на дверь. Кирилл покидает кабинет, немного прихрамывая на левую ногу. Когда дверь за ним закрывается, Юра потягивается с самодовольной улыбкой. Я ему такую свинью подложил. Тихо похрустывают его позвонки. Ну, пусть побарахтается. Ну, растекается на кресле. А ты как сам? Смотрю на носок правой туфли минуту и поднимаю взгляд. А мне, похоже, скоро тоже придется пить успокоительные чаи. А у Викуси их уже не осталось? Осталось, хмыкаю. Вот зуб точу на одну из ее коробочек.